Глава 22 Два дня было похода, и два дня лил дождь. Лицо вахмистра становилось озабоченным, лошади худели. Они плохо выедали овес, не ложились на биваках на мокрую землю, винтовки надо было почистить, потники просушить. Две лошади были уже подпарены на первом переходе, и виновные в недосмотре шли пешком за эскадроном. На третий день назначила была дневка на мызе барона Вольфа «Белый дом». Офицеры строили широкие планы на дневку. Предполагался обед у барона Вольфа, фейерверк, музыка, танцы, песенники. Вся дивизия соединялась к этому времени и должна была стать громадным биваком на обширных сжатых полях, покрытых скирдами ржи баронского имения Вольф. Накануне дневки, часов около трех, полк пришел на бивак. Высланные вперед в распоряжение штаба дивизии линейные уже провесили углы биваков, и эскадроны принялись за разбивку конвизий. Отовсюду слышался гомон людей, ржание коней, стучали колотушки, забивавшие конвязные колья. Дождь перестал, густой туман спускался к низу. Изнатоки метеорологии говорили одно, что это к солнцу и жаре, а другие, пессимисты, Уже не верили в то, что будет солнце, и говорили, что, напротив, это предвещает новые дожди. Солдатские биваки вытянулись в точной правильности по шнуру. Все было размерено аршином, седла выровнены вдоль коновизей, интервалы проверены. Сзади каждого эскадрона была поставлена большая интендантская четырехугольная палатка, эскадронная канцелярия. В ней на кипах сена устраивалась эскадронная аристократия, вахместер, каптенармус, писарь, артельщик и фуражир. Подле складывали фураж, а на треугольники из жердей привесили тяжелые весы, безмен. Еще дальше дымили походные кухни, они были выровнены дежурным офицером и провешены труба в трубу. Линейную красоту бивака нарушали офицерские палатки. Они были разной величины и фасона. У Гриценки с Фетисовым была круглая турецкая палатка, у Мацнева индийская зеленого цвета с белой покрышкой, у Саблина с родбиком, датская домиком. Над каждой палаткой развивался свой цветной флажок. Флажки были разной величины, формы и цвета. Каждый ставил свою палатку там, где хотел. Любители красоты поставили свое жилье у ручья в кустах, неженки, боясь сырости, удалились на вершину холма. Другие, ища тишины, ушли от бивака на полверсты. Все поле кругом биваков пестрело этими палатками, придававшими лагерю вид цыганского табора. Утро дневки был прекрасное. Солнце, невиданное три дня, выплыло на безоблачное небо, яркое, радостное, жаркое. Тучи исчезли, и на горизонте застыло громадное кучевое облако, залитое розовым. Вахмистры подняли людей с пяти часов утра. Работы так много, что боялись, что не управятся за день. Кроме обычных, но усиленных чисток и уборок лошадей, надо было постирать и успеть высушить рубахи, ритузы и белье. Выметь и высушить потниковые стельки. Разобрать, очистить и смазать ружья, побелить ремни амуниции, начистить стремена и мунштуки, протереть оголовья. С утра, в ожидании чая, биваки кипели, как муравейники. Над разложенными по стерне попонами сидели на земле полуобнаженные люди, и пока сохло их выстиранные в речке белье и рубахи, они яростно очищали части разобранных ружей. Взводные, заложив руки в карманы рейтус, в одних нижних цветных рубахах ходили вдоль взводов, и зорк смотрели, чтобы никто не ленился и не тратил времени даром. Трубачи протирали и начищали позеленевшие от сырости трубы, доставали ноты и проигрывали упражнения. Рядом в реке казаки купали лошадей, и голые разъезжали по берегу, их рубахи, тоже постиранные, были развешаны на кустах. С реки неслись крики, ухинье виск. Этот гомон, завывание, труп нисколько не мешали офицерам спать. Было 11 часов утра, а большинство палаток было наглухо задернуто. Спали от нечего делать. Гриценко, не одеваясь, сидел на койке и тренькал меланхолично на гитаре. Фетис лежал, уткнувшись с головой в одеяло. Мацнев у себя в палатке, тоже не одеваясь, читал французский роман «Барышня Жиро. Моя жена». Саблин и родбик спали так крепко, как только и можно спать в очаровательный летний день в палатке в 20 лет. Денщики караулили своих господ подле палаток с кувшинами с водой, мылом и полотенцами, с подготовленными кофейниками и чайниками. У палаток офицерских собраний суетились повара в белых фартуках и колпаках. Там кое-кто из офицеров постарше пил кофе или чай и просматривал принесенные газетчиками свежие газеты. Маневры для офицеров были праздником, веселым, шумным, пикником. Ни забот, ни трудов они не несли. Солдаты жили сами по себе, а офицеры сами по себе. Вся тягота маневров ложилась на солдата. Солдат после длительного перехода приходилось зачищать и убирать лошадь, ходить за фуражом, нести его на себе, прочищать винтовку, седло, чистить сапоги. У офицера для всего этого были вестовой и денщик. Солдаты в кавалерии, если не становились по деревням, спали на голой земле, накрывшись шинелями, так как кавалерия не имела палаток, многие простуживались и заболевали. Редкие большие маневры проходили без того, чтобы в каком-либо полку не было дизентерии или тифа. Офицеры имели собственные палатки, а в ненастье становились по избам у знакомых помещиков или дачников. Несмотря на это, большинство офицеров не любило маневров, тяготилось ими. Кто постарше, старались отдуться от маневров и уехать в отпуск. Солдаты, напротив, несмотря на все тяготы и невзгоды, любили маневры. Жизнь на маневрах напоминала им деревню. Они соприкасались с крестьянами, видели поля и леса, часто пили молоко, ели не только казенный, но и крестьянский хлеб. Маневры походили на войну, служба становилась осмысленной, понятной. Гонялись за разъездами, брали в плен, на больших биваках встречались с другими полками, отыскивали земляков, которых давно не видели, разговаривали с ними, узнавали новости. Тяжесть работы, усталость забывались, и солдат чувствовал себя свободнее. На биваке, пригретом солнцем, то тут, то там, вспыхивала песня, слышали шутки и смех. Солдат не обращали внимания на то, что господа спят. «Да и что бы они делали? Только бы мешали бы, для них на дневке не было работы». Надзиратели и без них было довольно. Вахмистры взводные не дремали, солдаты не осуждали, но считали естественным, что Фетисов с ружьем и собакой в сопровождении сына управляющего пошел на охоту. Мацнев, Ротбик и Спиранский отправились играть в теннис, а остальные разбрелись, кто пошел за грибами, кто лежал в палатке или, сидя на стуле подле озабоченно, чистил ногти. «На то, господа!» — это были два мира. Офицеры и солдаты — два мира, живущих вместе, но недоступных один другому. Саблин, наблюдая из своей палатки за биваком, чувствовал это. Он сознавал ненормальность этого. Ему казалось, что ему надо пойти к солдатам, что-то делать, о чем-то говорить с ними. Рядом в палатке бренчал на гитаре Гриценко. Саблин подошел к нему. «Павел Иванович, не надо ли мне пойти в эскадрон?» «Может быть, надо что-либо сделать?» — спросил он. Гриценко перестал играть, поднял на, на свои большие черные глаза, посмотрел на него с недоумением и сказал, «А зачем? Только мешать будешь. Там вах, мистеры взводные, без тебя лучше справиться».